Остров Гро. Запастись провизией не составляло труда. Достаточно выйти на рыночную площадь. Незачем тревожиться, что пастбище у коров плохое или что овсы никак не идут в рост. Они жили среди голых скал и воды и позабыли, что на свете существуют поля и луга. И гостей издалека принимать не надо. И стоять у плиты, стряпать праздничные разносолы на жаркой кухне или ломать себе голову над тем, как разместить всех на ночлег и хватит ли постельного белья. Если со скотиной что и было не так, а экономка рассорилась со служанками, они ничего об этом не ведали, отдыхали и могли пестовать свое здоровье да развлекаться без всяких там забот и хлопот. Никогда не доводилось им так хорошо проводить дни. Госпожа Лагерлёв, приехавшая в стрём стад слегка осунувшейся и усталой, теперь пополнела, щеки цвели румянцем, выглядела она лет на десять моложе и чувствовала себя соответственно. Мамзели Лависа, корпулентная, неповоротливая и до того стеснительная, что в присутствии посторонних вовсе не открывала рта, мамзеля Лависа похудела, похорошела и стала общительнее. Юхан с Анной завели среди стрем статской детворы множество друзей, и Юхан с таким огромным удовольствием ловил крабов, А Анна была так счастлива подружиться с несколькими девочками, дочерьми кондитера, которые всегда угощали ее карамельками, что ни тот, ни другая совершенно не хотели возвращаться домой. Что же до бедной хворой девчушки, то было незаметно, чтобы она набиралась сил и выздоравливала. Впрочем, ее это немало не тревожило. Она чувствовала себя не менее счастливой, чем остальные. Все сложилось так, как она желала. Большая Кайса, и она вновь стали неразлучными друзьями. Она командовала нянькой, а та баловала её, как в первое незабвенное время болезни. Но так или иначе, больше всех блаженствовал поручик Лагерлёв. В первую неделю его не раз строгими взглядами да резкими словами, когда он затевал разговор с каждым встречным, точно гулял по дороге возле Морбаки. Однако ж он не сдавался». Считал делом чести подружиться со стрем статскими обитателями, да и те недолго сопротивлялись его обаянию. На губах суровых богомольных женщин мелькала улыбка, когда он встречал их на улице. Ведь он заходил к ним в дом, расспрашивал о мужьях, хвалил детишек, не отказывался от приглашения выпить кофейку. На улице за ним частенько следовала стайка маленьких мальчишек, обнаруживших, что у него в кармане всегда полно медных монеток. С рыбаками поручик Лагерлёв завязал до того тесные приятельские отношения, что то один, то другой спрашивал, не желает ли он выйти в море ловить макрель. А все старики-капитаны, которые сидели дома и тосковали по морю, звали его выпить стаканчик Грога на крохотной веранде и рассказывали ему, как бывало мотались по свету, попадая в опасные передряги. Поручик Лагерлёв любил людей и хотел узнать, как им живется в этих краях. Он не делал ни малейшего различия между знатным и простолюдином, и предметов для беседы всегда имел в достатке, и выглядел добродушным и приветливым. Словом, неудивительно, что народ в Стремстаде весьма ему благоволил. Но никто не станет утверждать, будто он знать не знал о своей власти. В этом путешествии морбокскому семейству вообще сопутствовала удача. К примеру, они повстречали старых добрых вермландских друзей и проводили с ними все дни. А были это магистр Тобисон из Филипстада с женой и двумя сёстрами и неженатый магистр Лунстрём, принадлежавший к той же компании. Сообща, у них аккурат составилась лодочная команда, и чуть не каждый день они совершали под парусом долгие морские прогулки. Дети эти прогулки просто обожали — Тогда поручик Лагерлёв рассказывал о приятных вещах, какие говорили ему стрем статские обитатели. Рассказывал о тех, кто грубо его обрывал, и о тех, кто говорил, дескать, «жалко, что такой человек, как он, не шкипер». Опять-таки, нередко в лодку прихватывали несколько больших корзин, и когда общество наскучивало плавание, они сходили на берег и устраивали на каком-нибудь скалистом островке небольшой пикник. Малыши тогда, пользуясь случаем, непременно собирали ракушки. Прежде они таких никогда не видывали и удивлялись, что им позволено собирать сколь угодно этих сокровищ, не менее прекрасных, чем цветы и ягоды. И вот как-то раз они отправились на одну из таких морских прогулок. Погода была чудесная, ветер попутный, корзины в лодке, поручик лагер лев переполнен историями, все предвкушали прекрасный вечерок. Но в злосчастную минуту кто-то обронил, что они еще ни разу не высаживались на островок, расположенный прямо в виду Стрёмстада и носивший название «Остров Гро». В сей же час было решено причалить к этому островку и именно там устроить пикник. Дело в том, что несколько веков назад жила на острове Гро знаменитая ведьма Тита Гро, которая была могущественнее самого Нечистого, и при жизни ее ни единому человеку не дозволялось ступить на этот островок. Если кто пытался, то непременно попадал в беду, ломал руку или ногу, а не то срывался в море, оскользнувшись на голых скалах. Теперь Татита Гро давным-давно убралась в мир иной, а потому посещение островка вроде бы не грозило опасностью, однако Шкипер на всякий случай их предостерег. Минувший весной... Он в компании нескольких приятелей пересек остров Гро из конца в конец, и один из них угодил таки в расселенную и сломал ногу. От этого островок стал в глазах лодочной компании лишь еще привлекательнее. Им прямо-таки загорелось поскорее ступить на остров Гро. Лодка подошла к островку, скользнула под нависшие каменные кручи, шкипер высматривал, где бы причалить. В этот миг маленькая Анна Лагерлев потянула маменьку за рукав. «Мама», — сказала она, — «Сельма плачет». И правда, хворая девчушка сидела вся в слезах. До сих пор ей было ничуть не страшно, а теперь вот она испугалась. Думала, будет весело сойти вместе со всеми на берег острова Гро. Но теперь, когда лодка очутилась под скальным обрывом, островок выглядел мрачно и зловеще. Вот в чем дело». Ее напугал всего навсего скальный обрыв. Остальные принялись выспрашивать, от чего она плачет, но девчушка ничего не говорила. Не могла же она сказать, что ее пугает каменное круче. Скоро допрощики отстали, так как шкипер нашел, где причалить, и честной компании стало не до неё. Как только лодка ткнулась в берег, магистр Лунд стрем из Филипстада вскочил на ноги и выпрыгнул на берег с причальным тросом в руках. Однако на берегу словно бы стоял какой-то невидимка, который пихнул его в грудь. Он отпрянул назад и, соскользнув с камня, на котором стоял, рухнул в воду. Все перепугались, закричали от неожиданности, но испуг продолжался недолго. Шкипер стремительно, словно чайка за рыбой, перегнулся через борт, ухватил долговязого магистра за воротник и вытащил из воды насквозь мокрого, однако совершенно невредимого. Разумеется, всех до глубины душ взбудоражила ужасная картина. Человек, падающий прямиком в смертоносную пучину. Хоть опасность миновало, прежний легкомысленный настрой никак не возвращался. Магистр Лундстрём предложил честной компании сойти на берег, а сам он меж тем вернется на лодке в стрём статы переоденется. Это ведь недалеко, лодка придет за ними, когда они пожелают. Но они не согласились. «Хватит с них острого Гро!» Никому не хотелось выходить на сушу, на скользкие камни и карабкаться по жутким каменным кручам. Короче говоря, компания воротилась в Стрёмстад. Говорили по дороге мало, каждый призадумался, уж нет ли в старинных преданиях все таки крупицы правды. Не странно ли, что беда приключилась именно там? Ведь они побывали чуть ли не на всех островах Стрёмстадских шхер, и ни разу ничего не случалось. «Я сразу подумала, что девчушка плачет не к добру», сказала одна из двух мамзелей Тобисон. «Поняла, что-то случится». «Да». «А что скажет поручик Лагерлёв?» сказала ее сестра, обернувшись к нему. «Что я скажу?» «Скажу, что иначе и быть не могло, коли мы послали на берег этого школьного священника». «Нет, он для Титы Гро не годится». «Вы полагаете, поручик, — сказала мамзель Тобисон, что если бы мы послали кого-нибудь другого, если бы на берег выпрыгнули вы сами, поручик, нас бы встретили дружелюбней?» «Совершенно верно, разрази меня гром», — отвечал поручик Лагерлёв. «Господи боже, как все смеялись! Мрачное настроение в лодке, как ветром, сдуло. Все представляли себе встречу поручика Лагерлёв и Этиты Гроа. Ну да». Ведь он прекрасно знает, что неотразим. Господи, боже, как все смеялись!